Глава тринадцатая. Свободная зона. Ужин при свечах. Врага мы себе нажили серьезного, задумчиво произнес Федорич. Ты его знаешь? спросил Санюк. Я знаю эту породу.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 Если ты взорвёшься, я буду рядом. Не дождётесь? Нежно проговорил Санёк, беря её лицо в ладони. А будешь меня любить, если стану такой, как бирсирк? Не станешь, уверенно заявила Алёна. У тебя же есть я. Хотя если продолжишь тусить с технами, продолжу. Санёк поглядел в её чудные глаза. Но людей есть не буду, обещаю. Как это людей есть? спросила вернувшись Евдокия.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 Если хочешь знать, я с любым таможенным оружием управляюсь и курс сталкира прошла, даже на полигоне сыграла и вышла с тремя плюсами, имея в виду. Круто! Порадовался за подругу Санёк. Когда успела? А я много чего успела, мальчик, пока ты по своим викам таскался. Алёна растрепала ему волосы. Думаешь, я только деньги туда-сюда гонять умею? «О, -о, О, ты много чего умеешь. Он подтянул её поближе.